Глава 14 Оштаж расцветал на тесных улочках Меж мазанок и бесконечных стен То тут, то там цвели плодовые деревья Нежно-розовые цветы урюка Спорили красотой с белоснежным убранством вишни Луна сделала полный виток И ликование буйной весны заполнило город. Все было как всегда, за исключением, может, встречающихся слишком часто патрулей дворцовой стражи Юсуфбея и солдат Султана. В арбу сватов запрягли белоснежного мула, и правая рука воеводы, могучий, молчаливый воин правил ей, то и дело покрикивая на зазевавшихся горожан. У Алишера ёкнуло сердце, когда воин дёрнул поводья и направил арбу в знакомый переулок. «У храма затор. Толпа собралась смотреть на треснувшую чинару. Там сейчас не пробиться даже мечом. Но отсюда до порта даже ближе», — объяснил свои действия мамлюк, и глаза Алишера заволокли слезы. Они ехали по его родной улочке. На этих мостовых он играл с соседскими ребятишками в кошечке и лянгу. Память открыла врата в воспоминания детства. Но боль сжала сердце юноши, потому что от его дома осталось лишь пепелище. А на посаженном еще дедом Тутовнике висело два тела. А, это дом преступника Маруфа. «Сначала его сын попытался обесчестить вашу невесту, а потом и сам Маруф, наслушавшись речей жены ведьмы, решил поднять руку на капитана охраны-приемницы. Народ судачит, что он якобы не только охранял избранную, но и ублажал ее. Как бы то ни было, враги Юсуфбея понесли наказание». Их тела останутся висеть на дереве в назидание любому, кто осмелится даже задуматься об измене. Лицо Алишера побледнело, а руки сжали эфес кинжала. Юноша узнал в очертаниях висельников отца и мать. Зубы заскрипели, а на глазах сверкнули слезы. Лишь закушенная до крови губа удержала крик рвущейся души на части. Он даже не сразу понял про капитана и его связь с Замирой, но Йорик уловил намек сразу. «То есть ходят слухи, что...» «Нет, нет, уважаемый, молва молвит, что Замира была влюблена в Ибраима, и он отвечал ей взаимностью». Но ее девственность несомненно. Верховная провела обряд на глазах у всех горожан. «Они заставили мою невесту обнажиться перед всеми?» Алишер нашел выход кипевшей в нем ярости и боли. «Таков ритуал, и ему более тысячи лет. Но сердце Замиры не запятно на любовью к мужчине, иначе она бы не прошла испытание таби -гатти. Так что истинную причину, по которой Маруф обезглавил капитана стражи и зарыл труп у себя в огороде, мы вряд ли узнаем, как и то, как старый и дряхлый садовник одолел могучего воина, начальника охраны преемницы Верховной. Семья мертва, а о озерной Перри ползут позорные слухи. Что если она просто забыла его? Где он и где богатырь и великий воин? Что, если Алишер лишь выдумал то, что он ей не безразличен? Ведь она даже не попыталась попрощаться с ним, когда его вели в колодках раба через город. Он был всего лишь игрушкой, простолюдином который сгубил себя и свою семью. «Глупцом, решившим, что женщина может ценить в мужчине доброту больше, чем власть и богатство!» Слеза скатилась по щеке, пальцы сжали рукоять оружия. Но слова Йорика о жизни и чести клана еще звучали набатом в ушах юноши. «Не здесь и не сейчас!» У входа в порт собралась еще одна толпа зевак. В Паланкине город покидал султан. Его свита перегородила дорогу, и арба со сватами застряла в море толкающихся людей. Алишер прислушался к горожанам. «Да что бы их разорвало! Кто сватается к шармуте, спящей со своей охраной? Теперь из-за этих дебилов весь день на смарку!» «Не трещи почем зря. Это знамена султана. Сваты здесь ни при чем. Вечно болтаешь ерунду!» «Ты еще скажи, что Маруф на самом деле виновен в смерти горе-любовника. Я тебе говорю, прокляли Ошташ. И все это из-за распутной меченой. Говорят, она блудничала не только с капитаном, но и с сыном Маруфа». «С этим юродивым?» Перестань, Ахмед, глупости все это. А вот то, что она лабызала у капитана, правда, ее кормилицу убили за то, что не доглядела, и как только эта распутница умудрилась пройти обряд. Чем закончился спор, Алишер не узнал. Он словно заговор повторял слова вождя Не здесь и не сейчас. Один из солдат щелкнул кнутом, заставляя толпу расступиться. Мамлюк шлепнул вожжами по крупу мула, и арба въехала на пристань. Как только нога трассинга вступила на дракар, он дал волю чувствам, взвыв диким зверям. Утрата родителей. Боль от услышанного о святой для Алишера девушки. Жгучая ненависть к ее отцу, оставившего тела отца и матери на потеху воронам Все это вырвалось наружу Первым до юноши добрался Йорик «Ты чего убиваешься? Мы, по крайней мере, знаем, что искать Теперь поиски яйца – дело чести клана Ни один из нас не отступит Найдем мы это яйцо» «Дело не в яйце. Они мать с отцом как воров на дереве повесили. Мало меня врабы. Их-то за что? Отец в жизни ничего плохого не сделал, мать тем более. Как эта тварь могла прийти к мысли, что пожилой садовник мог капитана стражи одолеть? Как?» «Так, Ассарт, уведи его внутрь и медовухи налей». «Нельзя, чтобы его с галеры увидели! Не дай бог, заподозрят неладное! Всем хана тогда! Поднять якорь!» Скомандовал вождь и повернулся к воинам. «Весла на воду! Ловите галс!» Ассарт схватил в охапку побратима и оттащил его в каюту. Юноша не сопротивлялся и просто плакал, ревел, как трехлетний мальчуган. «Давай по порядку. Что случилось?» «Мы когда с Храмовой свернули, там мимо дома, а вместо него пепелище и два тела на тутовнике. Я даже не подумал, а когда в толкучку перед причалом там местные судачили, говорят, за мира отдалась капитану». «Стой, стой! Прям так и сказали! Ну да!» «А если брешут?» Ты ж сам говорил, что во дворец моложе пятидесяти не пускают. А злым языкам лишь бы потрепаться. Хлебом не корми. Так, что дальше? А дальше говорят, что отец об этом узнал и капитана того порешил. Чей отец? За миры? Да нет, мой. Ну, тоже поступок достойный. Может, он невесту твою снасильничал, вот батя твой и замстил? «Достойный поступок, за него и на плаху не жалко. Подлецов надо уничтожать. А дальше-то что судачили?» «Что за мира сшалавилась. Сначала со мной, потом с капитаном, а потом...» «Так ты ж говорил, что не было у вас ничего». «Не было». «Так не факт, что и с капитаном было. Молве верить, себя не уважать». А за родителей мы отомстим Но месть — это блюдо холодное Сгоряча ее не творят Сейчас на кону честь клана Не время сопли распускать Птица руху, животина редкая Ее одну можно полжизни искать А уж яйцо... Трасинг вспомнил странные слова северной ведьмы «Птицы рух в волосах спящей девы, что в горах Кринтау гнездо свили. Два яйца обычно в кладке. Яйцо не должно охладиться ниже тепла твоего тела, то есть на ощупь оно всегда должно быть горячим», — так Астрид молвила. «Тогда я не понял, к чему она сказала про гнездо. Я и до сих пор понятия не имею, что это за дева и где эти Кринтау». «Чует мое сердце, не так проста была эта бабка, как хотела казаться. Йорика в набег уболтала. Мы обычно абордажем не промышляем. Другое дело набег на городище. Там и харчи, и злато, и рабов, если надо. А тут пиратствовать. Так мы вас на абордаж и взяли. Во сне о галерах предупредила. Тебе про птиц рассказала». «Я даже думаю, что извержение у Виндейла тоже ее рук дело, чтобы с тобой повидаться». «Может, случайно?» «Слишком многое должно было совпасть, чтобы эти случайности сошлись. Ладно, ты давай молве дурной не верь». «Да как не верить, если она даже к нам не вышла?» «Может, любит тебя, балбеса, вот и не вышло. Ты-то для нее раб в Сагдинии, а свататься северяне прибыли. Так что я ее понимаю. Моя Ильга также поступила бы. Ты медовухи глотни, полегчает, зуб даю. А я пойду наверх и Йорику помогу. Мы пока на вольную воду не выйдем, продолжим в лапах смерти находиться». Да и о Кринтау у него узнаю. Кринтау и волосы девы. Что за дева, если птицы в ее волосах гнезда вьют? Вот заодно и поспрашаю. Кринтау, Кринтау. Главное не перепутать. Не переставая бубнить название гор, Асарт поднялся по ступенькам на палубу. Слова Нормана успокоили юношу и укрепили в жажде мщения. Трасинк решил, что несмотря ни на что станет великим воителем и отомстит Юсуфбею за все.